Якутск. Население 270 тысяч человек. Дальневосточный федеральный округ. Гектар надежды. Возможно, Ангела Меркель временами сидит у себя в кабинете на восьмом этаже канцелярии, смотрит в задумчивости на Бранденбургские ворота и Рейхстаг, и все никак не поймет, отчего же этот Путин так любим в народе. Ответ на этот вопрос ей могли бы подсказать в Якутии. Все дело в подарках. В настоящий момент тут выделяют гектар земли каждому желающему, причем абсолютно бесплатно. «Отличная идея», — считает Кирилл, который только что подал онлайн-заявку на получение участка. Он живет в Якутске, в 1700 километрах на северо-восток от Альхона. «У нас столько незанятой земли», — Моя бабушка рассказывала, что в советское время здесь было гораздо больше коров и лошадей. У Якутии огромный потенциал. Кириллу 26 лет. Он работает свадебным фотографом и занимается видеомонтажом. В мечтах же он состоявшаяся рок-звезда, лидер heavy metal группы Narhim, что в переводе означает «железный меч». Кирилл живет вместе с Аней, Ваней и Беллой, общительный Чао-Чао. Его жене 22 года, сыну всего полтора. «При подаче заявки ты можешь также ввести паспортные данные родителей, а также бабушек и дедушек, тогда получишь кусок земли побольше», рассказывает Кирилл. Но есть подвох. Через пять лет к тебе придет проверка, которая должна будет убедиться, что земля действительно занята и используется. В противном случае она снова отойдет государству развития России даже предлагает несколько вариантов использования на выбор. Можно выращивать клубнику, можно разводить кроликов или коз, а можно запустить здесь туристический проект или превратить эту территорию в охотничьи угодья. Учитывая то, что Якутия славится своими алмазными месторождениями, в отношении полученной земли действует лишь одно ограничение. Добыча полезных ископаемых в этом месте должна оставаться прерогативой государства. Летом 2016 года в таблоиде Daily Express появилось ложное заявление о том, что британцы якобы также могут принять участие в раздаче земли. В статье поместили снимки пейзажи удивительной красоты с горами и медведями. Фотографии оказались настолько привлекательными, что в ходе опроса почти 40 тысяч из 50 тысяч читателей выразили готовность переехать в Россию и жить на Дальнем Востоке. На самом деле, предложение действовало сначала для жителей Якутии и соседних регионов. Лишь через несколько месяцев оно распространилось на остальных российских граждан. «Мы опасаемся, что китайцы могут захапать себе много земли», — говорит Кирилл. «Вообще-то, такое не допускается, но из-за коррупции вполне возможно». Он подумывает открыть здесь ферму и продавать молоко, мясо и сливки. Его дядя таким образом зарабатывает себе на жизнь, и у него Кирилл сможет всему научиться. Места в республике полно. Размером Якутия почти с Индию, но живет тут меньше миллиона человек. Не столько из-за неразвитой инфраструктуры, сколько из-за суровых зим. Температура минус 40 или даже минус 50 градусов здесь не редкость. В Якутии так холодно, что в декабре и январе малыши неделями не выпускают из дома, на улицах не носят очки, чтобы они не вмерзли в лицо а двигатель машины оставляют включенным на ночь, чтобы с утра иметь возможность выехать туда, куда надо. Ко всему прочему, гараж отапливается, а на аккумулятор кладут покрывало. Местные здания стоят на сваях, иначе из-за отопления они бы растапливали вечную мерзлоту, что сказывалось бы на состоянии фундамента. Поэтому путь по городу частенько можно срезать, попросту пройдя под одно из многоэтажек. Подземный переход. Туннель под широкими автодорогами в городах, которым настоятельно рекомендуется пользоваться, ведь наземные переходы в час пик могут представлять угрозу для жизни. Особый интерес порой представляет ассортимент товаров, которыми торгуют там, внизу. Вы можете приобрести университетские дипломы, медицинские справки, пиратские копии фильмов на DVD. Хотя в настоящий момент это относится скорее к пригородам. В центре торговля в переходах запрещена. «Зима у нас длится 9 месяцев, а лета 3», — рассказывает Люба, мать Кирилла. «Мы приезжаем к ней в гости в село с несколько обветшалыми избами под названием Ой, которое находится в 60 километрах от города. На обочине гравийной дороги валяются разбитые автомобили. На въезде в город ржавеют цистерны заброшенного молокозавода. В селе нет канализации». Затраты слишком велики, чтобы проложить трубы, которые выдержали бы экстремальные перепады температуры. Каждый исправляет нужду в туалете у себя в огороде. В окрестностях лишь непроходимые леса и безжизненные пустыри. Очевидно, что владельцам участков придется здесь не сладко. Зато у нас не бывает стихийных бедствий и землетрясений. Говорит Люба, жизнерадостная медсестра-пенсионерка в цветастой кофте с коротко стриженными, окрашенными в карминный цвет волосами. Ей все равно, кто сейчас у власти в Москве. Столица находится в шестичасовых поясах отсюда. Она утверждает, что довольна своей жизнью, приводя в качестве аргумента результаты следующих вычислений. Каждый месяц я получаю 20 тысяч рублей пенсии, около 280 евро. Столько же получают мой муж и моя мама. Зимой мы платим 1200 рублей в месяц за газ, еще платим за свет, а больше расходов у нас особо и нет. «Почти всё необходимое растёт у нас в огороде. Мой муж не курит и не пьёт. Живём душа в душу». «Представляешь, второй мой сын курит, хотя он хирург. Ему ли не знать, что это вредно? Но он списывает всё на усталость». «Придёшь в субботу копать картошку?» а, «К сожалению, я буду уже в мирном». «Жалко. Лучшие красавицы, кстати, живут во Владивостоке». «Замечательно. Там я окажусь через 10 дней». На обратном пути Кирилл говорит, что каждый такой приезд домой напоминает ему игру World of Warcraft. В начале каждой миссии там всегда есть источники, в которых герой может пополнить энергию. Для меня такой источник — ой. Вполне вероятно, что вскоре он обзаведется собственным источником энергии, поселившись на гектаре собственной земли, где-то в холодном якутском далеке вместе с Аней, Ваней и собакой.